Глава 10. Веритас. Я старел. Мне исполнилось 46 лет, и я хотел пожить в других краях. Орден дал согласие. Наконец, мне можно было поехать в главный храм в Кафе, откуда проповедники Евангелия отправлялись на восток. Я хотел стать миссионером, Антонен, чтобы нести Слово Божие на краю света, далеко от Франции, где моя вера, потеряла прочность. На самом деле я хотел стать миссионером для самого себя, для того, чтобы снова обратиться к вере, вдали от всего, что я знал, и слушать только звуки пустыни. Генуэзская галера доставила нас, сопровождавшим меня молодым доминиканцем, на первую остановку. Ему, как и мне, не терпелось отправиться дальше, на восток. Но судьба решила иначе. Ворота кафе едва открылись, чтобы вновь захлопнуться за нами. Татары напали на факторию. Торговцы перестали платить им пошлину. Запах богатств шелкового пути вскружил головы итальянским и византийским купцам. Незадолго до того их жадность разрушила столетний мир, устоявший перед варварскими племенами. Ходили слухи, что генуэзцы начали торговать рабами с египетским султаном Мамлюком лишив ордынцев рабочих рук и пополнения для армии. Первая осада, предпринятая за год до нашего прибытия, была прорвана. Защитники города одержали великую победу. Но войска Золотой Орды не были разбиты и вернулись к стенам кафы. Я ни разу в жизни не видел татар. Один монах описывал их как демонов, которых сатана насылает на нас, чтобы наказать Европу за ее грехи. Греки недаром назвали их именем, которым обозначали самые мрачные глубины ада — Тартар. Я предполагал, что более чем на два дня не задержусь в этом городке, где благоденствовали лишь торговцы, а остался на два года. Два года осады, за время которых я ни разу не голодал. Рядом было море, оно давало нам пропитание, а закаленная в боях городская стража под командованием отличных офицеров, обеспечивала нашу защиту. Но эти месяцы принесли погибель. Татарская армия подошла в начале 1345 года со стороны пустыни. Жители города собрались на двойной крепостной стене с башнями. Дозорные сообщили о приближении песчаной бури, одной из тех, что нередко случаются к востоку от великих проливов. Понадобилось несколько часов, чтобы понять, что гигантские облака пыли, летевшие в сторону города, поднимало до самого неба конное татарское войско. На нас неслась гора пыли. Армия была огромна, она покрывала всю пустыню. Над цитаделью повисла глубокая тишина, словно в храме. Мужчины клали руки на крепостную стену, проверяя, надежно ли она их защищает как будто эти камни были священными, а мы, бедные братья Христовы, единственные, кто мог явить Его милосердие перед лицом этой невероятной мощи, чувствовали тревогу этих людей и их потребность в духовной поддержке, тяжким бременем, ложившейся на наши плечи. Приор замолчал и ласково улыбнулся Антонену, который стоял у столика, подняв сухое перо и не зная, что писать. — Сядь, Жан, скажет, когда нужно будет записывать. Они выпили немного воды. — Хочешь знать, что собой представляют татары, Антонен? Молодой монах ждал, не сводя глаз с гуприора. Они похожи на охотничьих псов. Они сливаются воедино, как свора собак, одетые в доспехи из вываренной кожи, не закрывающие рук, войлочные шапки, надвинутые до самых глаз. Они бьют голыми ляшками по бокам своих лошадей с длинными гривами, менее крупных, чем в наших краях, и тяжело нагруженных, словно быки. Их грудь украшает металлическая бахрома. Она развивается, рассыпая солнечные блики палатам. Из окровавленных мешков, притороченных к седлу, торчат сабли и короткие копья. Они сверкают, Антонен, они притягивают солнце и стреляют его лучами. Татары несут в себе энергию неба. Молва гласит, что они всегда в движении и даже спят в седле на полном скаку. Но в тот день воины не двигались. Всадники собрались поодаль от стен и замерли, как охотничьи псы, сделавшие стойку. Сзади... Обступив плотной массой запряженные верблюдами повозки и ощетинившись копьями, подтянулись пешие воины. Ни один всадник не нарушил строй. Рабы сами разбили лагерь. Никто не мог понять, почему это войско замерло у наших стен. Татары ждали знака. Рассказывали, будто одна из их армий целый год стояла у ворот некоего города, ожидая божественного знамения, чтобы пойти на штурм. Жители могли спокойно выходить и без опаски прогуливаться прямо перед их лошадьми и даже их трогать, словно это были соляные изваяния посреди пустыни. На самом деле, я думаю, татары хотели вывести врагов из равновесия. И это правда. Ожидание сводило осажденных с ума. Первые воинственные песни донеслись до нас лишь спустя два дня. Мы слышали слаженные, очень низкие голоса, горловые звуки, почти без модуляций. Они немного напоминали песнопение наших монахов, однако пробуждали лишь животную, дикую силу. Вооруженные пиками, пешие воины подбежали к всадникам и запрыгнули на крупы лошадей. Наших солдат напугали эти пары воинов на одном коне. Уже не разглядеть было человеческих фигур, они напоминали демонов о двух телах, и их были сотни. Перед такой ордой защита Кафы казалась ненадежной. Со времени последней осады укрепления местами были усилены. Генуя прислала корабли, груженные камнем. В самых уязвимых местах толщину стен увеличили вдвое, ворота укрепили аркбутанами. Помимо солдат, Население Кафы состояло из торговцев, наемников и толпы авантюристов со всех уголков Европы и Азии, решивших обогатиться на шелковом пути. Там были греки, латиняне, евреи, армяне, турки. Как только стало известно о передвижениях войск на границах Золотой Орды, вся эта толпа немедленно принялась за работы по укреплению цитадели. И в сердцах этих чужих друг другу людей возникло чувство единства. Выковалось братство. Под песни воинов женщины разожгли огонь под медными котлами на вершинах башен. Масло закипало, и все были готовы сражаться. Зазвонил монастырский колокол. Настал час ежедневного собрания монахов. Приор ушел к себе, чтобы надеть скопулярий и составить распорядок дня. Антонен остался наедине с Ризничем. Старик, не произнося ни слова, пристально смотрел на него. Внезапно его рука поднялась и указала на герб ордена, высеченный над дверью. Геральдический щит в цветах ордена, белая туника и черный плащ. Его венчала надпись красными буквами «Веритас». Сноска. «Веритас». Правда истина. Палец Ризничева указывал прямо на нее. Он поднес к ней зажженную свечу, и медленно провел ею вдоль девиза, выбитого на камне. Каждая буква, которую он освещал, словно загоралась огнем и железом выжигала в плоти Антонена это слово «правда». По мере того, как свеча в руке Ризничева двигалась вдоль стены, он испил полную чашу стыда за свое предательство. Вернулся приор. Ризничий снова поставил свечу рядом со столиком для письма. Антонен развернул чистый пергамент. Бледность монаха встревожила Приора, и он накинул ему на плечи одеяло. — Ты холодный, как лед. Возвращайся к себе в келью и отдохни. — Святой отец, можно я вернусь после вечерни? — спросил Антонен. — Зачем? — Чтобы услышать историю осады. Приор мягко ответил. — Важна не история осады кафе За те двадцать с лишним месяцев, что она длилась, были и смертоносные штурмы, и бесполезный героизм с обеих сторон. Татары так и не смогли взять город. Каждый, кто жил в те дни, рассказывал о них по-своему. Мой рассказ не стоит того, чтобы на нем задерживаться. Мне хотелось бы, чтобы твое перо запечатлело на велениевой коже то, что случилось потом и чем закончилась осада кафы. Это начало вашей истории, святой отец? Нет, Антонен, это начало чумы.